Глава 84 Запуск Чтобы карета катилась легче и быстрее, ее оси обычно смазывают жиром. Примерно с такими же целями некоторые китобои подвергают сходной операции своей вельботы. А они смазывают салом днище. И без сомнения подобная процедура, при любых обстоятельствах безвредная, может сослужить весьма ценную службу. Вспомним, что ведь масло и вода — враждебные стихии. Что масло способствует скольжению, а задача в данном случае — заставить вельбот резво скользить по волнам. Квикик горячо верил в смазывание своего вельбота. И однажды утром, вскоре после того, как скрылось из виду немецкое судно юнгфрау, он принялся за это дело с жаром, превосходящим обычной. Он заполз под днище, висящие за бортом лодки, и так старательно вмазывал притирание, словно рассчитывал обеспечить себе урожай волос с лысых лодочных боков. Казалось, он подчинялся голосу особого предчувствия и вскоре оно было оправдано реальными обстоятельствами. К полудню были замечены киты, но как только судно подошло к ним поближе, они развернулись и со стремительной поспешностью пустились в бегство, в беспорядочное бегство, подобно баркам Клеопатры, бегущим от акциума. Но вельботы все-таки продолжали погоню, и впереди шел стаб. Наконец-то Эштиго с большим трудом удалось влепить один гарпун. Но подраненный кит, и не подумав нырнуть, продолжал с возросшей скоростью свое бегство по поверхности моря. А при таком непрекращающемся натяжении засевший в теле кита гарпун рано или поздно обязательно будет выдернут. И потому надо было либо забить кита острогой, либо смириться с его неизбежной потеей. Но подтянуть вельбот к киту было невозможно. Он словно в вихрь мчался по волнам. Что же оставалось делать? Из всех чудесных изобретений и достижений, из всех проявлений ловкости рук и всевозможных ухищрений, к каким столь часто прибегает ветеран китобой, ничто не может сравниться с тем тонким маневром острогой, который называется запуском. Ни шпага, ни рапира со всеми своими выпадами не могут похвастать ничем подобным. Применяется этот прием только в тех случаях, когда кит, несмотря на все меры, злостно ударяется в бегство. Основное и самое замечательное в нем — это огромное расстояние, на которые с удивительной меткостью забрасывается длинная острога из отчаянно раскачивающегося вельбота, да еще на полном ходу. Вся острога от стального острия до конца деревянной рукоятки имеет около 10-12 футов в длину. Древко у нее гораздо тоньше, чем у гарпуна, и делается оно из более легкого материала — сосны. К нему прикрепляется тонкая, но довольно длинная веревка, перлинь, при помощи которого заброшенная острога снова втягивается в лодку. Здесь, прежде чем мы последуем дальше, необходимо заметить, что, хотя гарпун и можно запустить так же, как острогу, прибегают к этому весьма редко. А если прибегают, то чаще всего неудачно, по причине большего веса и малой длины гарпуна, что приметание оказывается довольно чувствительным препятствием. Так что, как правило, нужно сначала взять кита на гарпунный лень, а уж потом можно начинать запуск. А теперь взгляните на стабб. Взгляните на этого человека, который, сохраняя ровное, жизнерадостное хладнокровие при любых опасностях, словно нарочно создан для того, чтобы отличаться в запуске. Поглядите на него. Вот он стоит, поднявшись во весь свой рост на ныряющем носу лодки, который летит во весь опор на тросе за китом, мчащимся в космах пены в сорока футах впереди. Легко, приподняв длинную острогу на уровень глаз, чтобы проверить, достаточно ли она пряма, стаб посвистывая, подхватывает последнее кольцо перлиня и зажимает в кулаке свободный конец. Затем, держа острогу вровень с своей поясной пряжкой, он начинает прицеливаться в кита. Нацелившись, медленно опускает вниз конец древка, поднимая тем самым острие, так что теперь это смертоносное оружие стоит, стоймя у него на ладони, поблескивая лезвием пятнадцатифутовой вышине. Он напоминает вам жонглера, балансирующего длинным шестом у себя на подбородке. Но вот еще мгновение, и сверкающая сталь, получив молниеносный, неуловимый толчок, взмывает ввысь, описав над пенным простором роскошную крутую арку и трепещет, впившись в живую китовую плоть. И вместо искристой воды Кит выпускает в воздух струю красной крови. — Ага, вышибло из него втулку! — крикнул Стаб. — У нас сегодня благословенный праздник четвертого июля. Пусть все фонтаны бьют вином. Неплохо бы было, если бы из него лилось старое орлеанское виски или старое Огайо, или наш бесценный старый Мононгахелла. Вот тогда бы, друг Таштиго, я бы велел тебе подставить кружку под струю, и мы бы ее пустили в круговую. Да, ей-богу, братишки, мы бы с вами наварили отменного пуншу у него вдыхали и похлебали бы живой чаши этой живительной влаги. Снова и снова под такие веселые речи Проводится искусственный запуск, и каждый раз острога послушно возвращается к хозяину, словно борзая на свой. У кита начинается огонь, гарпунный лень провисает, а метатель остроги, скрестив руки, усаживается на носовую банку и молча следит за тем, как умирает кит.